Глава 12. Силвейн. Я смог выдохнуть, только когда отошел достаточно далеко от студенческого корпуса. Первокурсники, болтавшие возле крыльца, наверное, здорово удивились тому, с какой скоростью из их общежития вдруг вылетел преподаватель. Эта девчонка творила со мной что-то дикое. Мне одновременно хотелось ее поцеловать и придушить самого себя за это желание. Когда она вдохновенно рассказывала о том, что мечтает о шансе для заката, я едва удержал себя в руках. Чуть пухлые нежные губы, трепетные пушистые ресницы, очаровательные завитки белых волос, огромные синие глаза, такие восторженные, такие невинные. Это, наверное, меня и остановило. Эйри девятнадцать, но её чистоте можно только позавидовать. Сам я в ее возрасте, прямо скажем, не о грифонах думал. И первое место среди учащихся каждый год занимал не потому, что ради урагана старался. Грифон и так бы не пропал, а просто потому, что меня так воспитали. Быть самым быстрым, самым умным, лучшим, достойным сыном своего отца. И теперь какая-то девочка заставляет меня стыдиться самого себя. «Что с тобой, Тарина? Где тут прожжённый кутила, который несколько лет назад в столице швырялся деньгами и каждую ночь проводил с новой девицей, смазливее предыдущей? Я даже их имён не запоминал. И после этого пасть жертвой двух милых ямочек на щеках? Плохо на тебя влияет это место, Тарен. Стареешь. Скоро ещё и брюзжать, как профессор Бранвен, начнёшь. Я потёр лицо, пытаясь прийти в себя. «Совратить собственную подопечную – последнее дело. Слишком низко даже для меня. А после всех ее признаний еще и подло. Пожалуй, впервые за все время студентка просит меня о дополнительных занятиях, не подразумевая, что я должен сводить ее в лучшую таверну города внизу или опрокинуть в постель. Эйри действительно хочет учиться. А я снова впервые сомневаюсь, что смогу ей это дать». На других мне было наплевать с высокой башни, а этой стоит повести ресницами, и я, как клятый подросток, теряю способность думать о чем-либо ином. Магию она ко мне, что ли, применяет?» Калар в письмах предупреждал, чтобы я остерегался девушки Тахея, которую он заставил меня отыскать в академии. Эйри понятия не имеет о том, что в детстве на ее дар закрыли глаза специально, и может сплетать силу непреднамеренно... не осознавая, что делает. Нет. Тогда она была бы бесцветной, как сам паук. Не только волосы, но и глаза, кожа, все. Магия не оставляет людям выбора, как и сказала Эри. Может, мне просто этого и не хватало? Впервые красивой девушке передо мной нравился не я, а кто-то другой. Мелкий, проказливый и в перьях. К грифонам я, кажется, еще ни разу не ревновал. Да и ревновал ли я вообще хоть раз в жизни? Я знал одно. Каллар получит эту девочку только через мой труп. Она свой выбор сделала в пользу заката и Небесной Академии. А раз уж я подписал с Эйри контракт, то мне ее и вытаскивать. Слава Хэддену, что у Паука не нашлось здесь других шпионов, кроме меня. Задумавшись о самой Эйри, я напрочь забыл о ее предупреждении о том, Почему, собственно, трусливо пережидал бурю не где-нибудь, а в комнате своей студентки? Вспомнил только, когда уже вошел в преподавательский корпус и учуял запах розовых духов в коридоре. А следом обнаружилась и их хозяйка. Тарен, капризным тоном воскликнула она. «Ты что, меня избегаешь?» «И вам здравствуйте, леди Лорна», — кисло ответил я, мысленно послав ей проклятие. «Дочка бургомистра...» Самая настырная женщина из всех мне известных. Она в этом превзошла даже мою мать. Ведь это тот случай, когда я девушку даже в постель не тащил. Зашуршали пышные многослойные юбки. Не успел я подойти к собственным дверям, как одна единственная Лорна накинулась на меня, словно целая стая коршунов. Или скорее чаек. «Я жду тебя уже несколько часов. Опять!» «Какая жалость, что вы не догадались посмотреть учебное расписание», — ответил я, бочком пролезая мимо нее. «Тогда бы вы заметили, что у меня все это время были лекции». Она застыла. В густо подведённых глазах появилось замешательство. Такая очевидная идея явно ее не посещала. Но эту очаровательную и совершенно пустую головку ничто не могло занимать дольше, чем пару мгновений. Ну, за исключением мысли обо мне». Ты обещал прийти вчера на ужин!» Уже через миг снова набросилась Лорна на меня. В конце коридора из комнаты высунулся преподаватель Кулан. Он окинул нас взглядом, красноречиво хмыкнул, дескать, все с вами ясно, и скрылся. «Проклятье! Как будто мне слухов мало!» «Вообще-то я ничего не обещал!» Громко произнес я, чтобы Кулану в дальней комнате точно было слышно. «Позавчера в разговоре с вашим отцом я упомянул, что, возможно, прогуляюсь по набережной перед ужином, если будет хорошая погода. Ни слова о визите к вам домой не звучало». «Ты сказала об ужине, потом упомянул мой дом. Как еще это надо было понимать?» – прошипела девица. «Как то, что вы необычайно талантливы, леди Лорна, и умеете связывать между собой совершенно несочетаемые вещи», – парировал я. и, наконец, протиснулся мимо пышной юбки к своей комнате. Победа! «До свидания, леди!» — радостно попрощался я, проскальзывая внутрь и захлопывая за собой дверь. Вернее, пытаясь ее захлопнуть. Маленькая ножка, вставшая на ее пути, помешала мне запереться. И хотя я абсолютно бестактно подтолкнул дверь, чтобы та скорее закрылась, туфелька лорной не сдвинулась ни на волосок. Может, эта девушка тоже Магесса? «Хаданого лысина Таран, тебе скоро маги будут даже в отражении мерещиться!» «Ну уж нет!» — решительно сказала Лорна. «Вчера ты заставил меня проторчать под дождем на набережной, но больше это не повторится. Мой отец устраивает бал в честь приезда нового архея. Тебя ждут. Если ты не явишься, отец будет разочарован и очень зол!» В щель влетела бумажка. Поскольку я ее поймать не удосужился, она упала на пол и скользнула под стол. «Я буду твоей парой на вечере», поставила перед фактом Лорна и, наконец, убрала ногу. В просвете мелькнуло усталое и бесконечно терпеливое лицо горничной. Затем дверь захлопнулась. На всякий случай я закрыл ее на замок и окна занавесил, хотя с этой стороны здание стояло на скале и поднималось на два этажа над землей, так что вряд ли бы стоило ожидать, что Лорна туда допрыгнет. Только потом я прислонился к стене и медленно задышал, чтобы успокоиться. Что за демоны меня попутали год назад сделать этой сумасшедшей пару комплиментов и пригласить на прогулку. С тех пор Лорна вбила себе в голову, что я должен стать ее женихом. А что я до сих пор не сделал предложение, так это страх перед ее отцом, всесильным бургомистром Вайля. Ох уж эти провинциалки... Естественно, не было и никакого длинного списка соблазненных мной вайльских девиц. По той элементарной причине, что если бы я всерьез подбил клинья хоть какой-нибудь, то на следующий день Лорна выцарапала бы ей глаза. Подобный эксцесс уже чуть не произошел однажды, и я понял, что не готов стать невольным соучастником чего то убийства. Кстати, об убийствах. Похоже, в Вайле планировалось одно – убийство вкуса. Я нехотя наклонился и поднял бумажку, которую перед уходом сунула Лорна. На шершавом картоне витиеватым шрифтом было напечатано моё имя. Так и есть. Официальное приглашение на бал. Явно не подразумевалось, что его мне должна доставить лично дочь бургомистра, но она не смогла отказать себе в этом удовольствии. Празднество уже через неделю. Бургомистр расстарался ради дорогого гостя. Проклятие. И ведь если пропустить, то будет еще больше слухов. Отчего этот Тарен Силвейн, не пропускающий ни единого повода поразвлечься, вдруг проигнорирует бал в честь архея Калара? Придется там быть. И, надеюсь, это не какой-то хитрый ход в игре паука.